Глава тридцать «Я?» – недоуменно переспросил у Вайнан утром, когда мы с ним встретились в лагере. «Но я же…» – «Секретарь», – закончил за него я. Все верно, мой друг, ты секретарь, идущий по пути знания, развития возможностей человеческого разума и всего того, чему в сегодняшних условиях уделяется так мало внимания. Ты идеальная кандидатура на должность начальника службы безопасности». Но это титул уровня Гуанлу Дафу, запротестовал мытарь. А ты, мой господин, даже не Хоу. Вот что беднягу взволновало. Я-то решил, что он испугался ответственности, побоялся не справиться с назначенным ему фронтом работ. А он, оказывается, всего лишь указал мне на несоответствие предлагаемой должности моему титулу. Короче, трудности перевода. Дело в том, что в таблице о рангах, по которому Хань жила несколько столетий, Гуанлу Дафу Это именно начальник дворцовой охраны. Не командир воинов, а начальник службы безопасности, как я и сказал. Только вот беда, должность Гуанлу Дафу предполагала такую малость, как дворец и какой-никакой титул, хотя бы Хоу, что, напомню, для меня переводилось как «маркиз». Но я Хоу не был, максимум тянул на Нань, барона, причем дикого, такого, у которого Лен где-то в глуши. Из хозяйственных построек только сторожевая башня, а дружины-разбойники, на которых все палачи окрестные следы оставили. Но если смотреть только на размер моих владений, то обозваться можно было бы плюс-минус гуайней Хоу. Должность ханьского чиновника, которому дали в кормлении несколько малых населенных пунктов в рамках одного уезда, типа помещика в моей истории. Правда, мои владения находились в двух разных уездах. Короче, с титулами, званиями и должностями в Древнем Китае было, как в описании одного из статусов ВКонтакте. Все сложно. «Вайнан», — вскинул я руки. «Дворец мы обеспечим со временем, да и вообще не цепляйся к названию, ладно?» «Смотри в суть. Мы вышли на уровень выше, привлекли внимание могущественных владетелей из-за Янзы, и с этим теперь нужно что-то делать». Не хотелось бы запороть задание Гуанинь только потому, что я в неподходящий момент помру. На том, в общем, и порешили. Мытырь пообещал, что в кратчайшие сроки подготовят свои соображения по организации безопасности моей драгоценной персоны и вообще по контрразведывательной деятельности нашей фракции. После чего мы все активно погрузились в подготовку к походу. И уже на следующий день покинули окрестности Паяна, Только двинулись не на Синьду, как изначально планировали, а на Юйджан. Сделав это, я очень рисковал. Очень и очень сильно рисковал. Сказать по правде, пока стены паяны оставались вдали, я постоянно думал о том, что совершил ошибку. Так и тянуло отменить все отданные уже приказы и рвануть обратно. Самостоятельно снять осаду Синьду, затем на плечах бегущих врагов ворваться в Куайцы и оттуда уже потребовать вассальную присягу от дома Суньцзы, сидящего в своем северном цаняне. И ведь могло получиться, кстати, план пусть и не без недостатков был вполне жизнеспособным, но имел несколько слабых мест. Первое. Предсказуемость такого поступка. Тот, кто стоял за наймом бешеной цань и целых трех рук Кендзи, мог просчитать, что я попрусь на Синду. Суматоха войны окрестности портового города, близость к землям нанимателя, убийцам там будет настоящее раздолье. Другое дело земли жёлтых повязок. Мытарь особенно выделил этот аспект, после многолетнего правления мятежников опираться в регионе убийцам было не на кого, а значит и покушение организовать, становилось на порядок более сложной задачей. Вторым аргументом в пользу выбора данного направления был живой и здоровый юнвейдун. Фракция жёлтых, даже после столкновения с румянцевскими терциями, которые в моей армии стали называть ежами, всё же оставалась сильной. Я разбил, но не уничтожил ее ядро, 60-тысячную армию. Оставалось еще порядка 30 тысяч воинов в разбросанных по округе гарнизонах, а также примерно половина выживших после сражения под Паяном. Многие из них, конечно, предпочтут покончить с войной или уйти в разбойники, но часть, и немалая, вернется в расположение войск. Мы оценивали ее тысяч в 15-20. Что означало, что под рукой Юнвейдуна вскоре, если дать ему на это время, соберется порядка 50 тысяч воинов, в то время как я после всех потерь и пополнений вывел на Юйджан чуть больше 30. -ти. Хорошо организованных, слегка обученных новому построению, но все же проигрывающих в численности войскам мятежников. Если они соберутся, конечно, в одну армию. Поэтому после долгих и яростных споров на Совете было принято решение сделать то, чего от нас никто не ждет. Я всеми силами иду на Юйджан. Обешенная Цань возвращается к своим войскам, после чего деблокирует Синду. Недавно назначенный страж длинной реки Ля Ин поддержит ее небольшим флотом и своими замечательными стрелками с Чокону. И, если я не ошибся в оценке мотивов бывшей любовницы Вэньтая с двадцатью тысячами Джоусю, они справятся без труда. А там, глядишь, до зимних дождей и куанзы осадят. Я двигался в голове походного строя, в сопровождении телохранителей. Где-то в середине колонны шел обоз, в котором находилась карета моей невесты. Здоровенный дом на колесах, обитый листами металла и посаженный на шесть осей. Чен Юэлян настояла на необходимости отправиться на войну вместе со мной. Только в этот раз решила вести себя не как девчонка-сорванец, а подобная леди то есть путешествовать не верхом, а в подобающих ее происхождению условиях. Рядом со мной рысили кони двух капитанов, пирата и быка. Первый спал в седле, умение которому я люто завидовал, а второй донимал меня вопросами, поднимая муть сомнений, едва-едва улегшуюся после совета. Зря ты поверил бешеный старший брат. Говорил он тихо, чтобы нас, не дай гуанинь, не подслушивали телохранители. «Предательство, ее суть!» Ты же сам сказал, она предала своего нанимателя, который приказал ей убить тебя. Как можно верить такому человеку? Я, чтобы немного отвлечься от грызущих меня сомнений, копался в интерфейсе. Точнее, глядя на пустые иконки активируемых техник, пытался придумать, как бы получить от богини квест на нужный трактат. Поэтому ответил побратиму не сразу. Юй, 10 раз уже обсудили. Вот что опять? Я беспокоюсь, старший брат. А я, блин, нет. Да меня трясет от необходимости довериться женщине, которая прибыла в Южные Земли, чтобы убить меня. Но я же не лезу ко всем друзьям со своими переживаниями. Вот как, по его мнению, мне сейчас лучше стало от того, что он сказал? Я стал спокойнее, сосредоточеннее? Нет. Нахрена тогда? Воу-воу, горячий китайский полководец, осадил меня Лёха. Чё ты агришься-то? Бычара Цань не любит, это с первого взгляда было ясно. Твоему решению он подчинился, все же старший брат, но Принять не принял. Вот и вызывает опасения. Все люди так делают. Русские, китайцы, пиндосы. Кого не возьми и во все времена. Спасибо, Зигмунд Яковлевич. Сразу для обоих своих собеседников буркнул я. Очень исчерпывающий сеанс психоанализа. После чего решительно сменил тему разговора. Юй, ты же знаешь, что у меня есть нефритовое кольцо сосредоточения? Тот покачал головой. Ну да, тайные изобладания древним артефактом я не делал, но обсуждал до этого только с мытарем. В нем живет, ну как живет, находится дух древнего мудреца по имени Кун. Бык вскинул брови, демонстрируя удивление. Несмотря на ци и все техники разных аспектов пути, подобные нефритовому кольцу предметы здесь считались сказочными. Ну, точнее, мифическими. Они как бы есть, в их существовании нет никаких сомнений, но в реальности их никто никогда не видел. Гуанинь подарила. Пояснил я, скривившись. А? Это для Великого воина все объяснило: нефритовое кольцо, сосредоточение, дух древнего мудреца, подарок богине, законченная логическая связка, никаких вопросов или сомнений. «Но у нас с этим куном как-то не складываются отношения, продолжил я. То есть, учить он меня учит, но я и половины не понимаю с того, что он говорит. Бык, слушая меня, вдруг начал качать головой так же, как это делал мой духовный учитель. В какой-то момент, глядя на него, я решил было, что это кун в него вселился, даже испугался. «Все учителя так себя ведут», — закончил кивать Юль. «И наказание о путь к мудрости, ну, так они всегда говорят. Мой учитель, почтенный Ло Лоунь, тоже всегда выражался так, что я его не понимал. «Смотри внутрь себя, ищи точку сосредоточения силы. Ух, как меня это злило!» Я едва не подпрыгнул в седле, когда эти слова услышал. Они прозвучали один в один, как указание учителя Куна во время нашего последнего урока. «И как? нашел? «А куда бы я делся?» – хохотнул богатырь. Потом встревоженно посмотрел на меня. «А почему ты спрашиваешь?» «Вот тебе и бык. С виду уволень увольнем. Двух слов связать не может, а чуйка развита. С одной моей фразы что-то понял и забеспокоился». «Да так», – протянул я неопределенно. «Кун вот то же самое говорит». Но ты же уже далеко ушел по пути. Зачем вспоминать основы? С его точки зрения все эти смотрения внутрь и поиски точки сосредоточения силы были упражнениями из ясельной группы одаренных. Так если бы я завел разговор не о правильной технике бега, а о том, как вообще ходить, новый наставник переучивает. Нашелся я, вспомнив какой-то голливудский фильмец, где старик японец учил мальчишку карате. Знаешь же этих учителей. Забудь все, что знал, стань как чистый лист или пустая чаша. Лю Юй рассмеялся, как мне показалось, с облегчением. Вероятно, он уже успел подумать, что у его побратима случилась травма в каналах ЦИ, и теперь духовный наставник учит его с самого начала. «Да, так и есть». «Погоди, доживем до их возраста. Какими сами будем?» «Ой, нет-нет, только не это. Я лучше в рассвете сил где-нибудь голову сложу. Не смей делать это без моего разрешения». «Да-да, ты уже предупреждал». Мы так и гоготали, как два дебилушки, до тех пор, пока в долине-трактате не показалась группа конных. Амазонка и ее разведчики. Осадив лошадь в шагах в пяти от нас, Вадзинь жестом велела своей свите рассеяться, чтобы не создавать групповую мишень. «В трех ли впереди кто-то повалил на дорогу дерево», – доложила она. «Таким образом действуют разбойники, когда хотят устроить засаду на торговый караван». «Они в своем уме вообще?» – хмыкнул Юй. «Тут армия идет в 30 тысяч!» «Или кто-то хочет, чтобы мы подумали о разбойниках», — не согласилась амазонка. «Я приказал изучить следы в том месте, дерево свалили буквально час назад, и делал это один человек. Только его следы нашли мои люди. Я уже был хорошо так мотивирован покушением, поэтому смотрел на мир через призму здоровой паранойи». «Час назад», — размышляя вслух, произнес я, — И всего один человек. Это не разбойники, ты права, день. Тот, кто свалил дерево, действовал в спешке, будто не ждал нас в этом направлении, а потом пришлось сделать хоть что-то. Только вот какой смысл валить дерево перед идущей по трактату армией? Уберем мы его быстро, даже колонну останавливать не придется. А о намерениях злоумышленников узнаем и будем держаться на стороже. Если размышлять таким образом, это даже не попытка устроить засаду, а предупреждение. Капитаны, включая проснувшегося пирата, посмотрели на меня со странным выражением на лицах. Кажется, это был мистический восторг. «А что я такого сказал? Меня хотят убить, вот мозг и переключился в режим поиска опасностей, знаков и смыслов». «Ну, или это, или правда засада, только не очень понятно, на что рассчитанное», – закончил я. «Нет-нет», – тут же воскликнул Ганин. «То, что ты сказал, очень похоже на правду. Нам следует утроить бдительность». «А то она у нас уже не учетверена. Колонна в тридцать тысяч, в голове я, окружённый телохранителями. Перед войском дозорный отряд Амазонки, другие отряды конницы прикрывают фланги и тыл. Незамеченным к нам не подобраться». «Отряду врага не подобраться», – уточнил Лёха. «А парочки убийц, способных переодеться в твоих же собственных солдат, как нефиг делать». «Продолжаем движение», – приказал я. «Всё равно от дутья на воду толку не будет». Не встретив никаких опасностей, мы проехали те самые трили, добрались до опаленного дерева, которые дозорные амазонки уже оттащили с трактата, и двинулись дальше. Никто не напал. В сердце, однако, появилось предчувствие чего-то гадкого, будто я точно знаю, что дерьмо случится, но вот с какой стороны оно полетит, не представляю совершенно. За пять часов пути до вечернего привала и установки лагеря издергал себя до состояния невротика начал порыкивать нас подвижников злобно коситься на каждого оказавшегося рядом солдата в общем вел себя как тиран ожидающий дворцового переворота к сумеркам лагерь уже окружили стеной по периметру пустили охрану оконные патрули продолжали кататься по окрестностям выискивая малейшие признаки угрозы но места тут оказались безлюдные только лагерь лесорубов в четырех ли в глубь леса имелся Там тоже все на всякий случай проверили, но кроме семьи лесозаготовщиков никого не обнаружили. К отбою я загонял себя так, что даже есть отказался, ждал яда в пище. Видимое состояние капитана, вслед за ними и Юэлян, решившая составить компанию за ужином, махнули на меня рукой и, не сговариваясь, оставили в покое. Я же, убедившись, что шатер со всех сторон окружён телохранителями, даже у москита не было шанса пробиться через этот кордон, лег спать. На следующий день история с поваленным деревом повторилась. Едва войско встало на тракт, как прискакала амазонка с докладом. Картина с ее слов была один в один со вчерашней. Поваленное дерево, никаких признаков засады и следы одного человека. Я уже начал звереть. Когда после полудня разведчики обнаружили еще одну засеку, психанул и зачем-то наорал на ординарца, который влез под горячую руку со своими суждениями. Потом хотел извиниться, но вовремя вспомнил, что полководцы перед порученцами не оправдываются, и от этого почувствовал себя еще хуже. А войско продолжало двигаться к Юйджану, не догадываясь, что стратег тихо сходит с ума. Ко второй ночной стоянке я уже уверился в том, что неизвестный вовсе не предупредить меня пытается, а намеренно выводит из себя. Мол, я где-то неподалеку, совсем рядом, и ты, в смысле я, ничего сделать не можешь. Вся твоя армия бессильна против мастера тени. Нафига мне про него рассказали вообще? И главная мытарь про идущих путем тени ничего не знал. То есть, вообще. А он, напомню, четвертого разряда секретарь: Не у каждой городской библиотеки в моем мире времени такой мощный комп имелся. И вот этот сервер на ножках и в халате выдает мне: Все, что мне известно, господин, не более чем слухи. Примерно так же отвечали все, кого я о тени спрашивал: Знали, существуют, боялись. Чем прославились, знали. Чуть ли не невидимостью. Как бороться? Понятия не имею. Ну и разумеется, имея противники столь скудные данные, я себя накрутил до того, что большой палец Кензи представлялся мне чуть ли не полубогом. Хотя вот если подумать, это неизвестность и делала его таким опасным. Тактика запугивания, как с тем же деревом. Сперва он заставляет меня вздрагивать от каждого шороха, реагировать на внешние признаки опасности а потом, когда бдительность неизбежно ослабнет, атаковать. Самое гнусное, я этому типу, который валят деревья, ничего не могу сделать. Я, блин, даже не уверен, что он существует. Зря. Ой, как зря мнительному парню из 21 века рассказали, что его хочет убить китайский ниндзя, идущий по пути тени. Нападение произошло на четвертый день пути, когда я уже прекратил дергаться, решил про себя «случится и случится». Раз я не могу этому помешать, а охрана бдит, фигли волноваться вообще. Просто старался, чтобы рядом со мной находился кто-нибудь из капитанов. Желательно бык, прапор или пират. В случае чего они могли меня прикрыть лучше телохранителей. Так и произошло. Первую стрелу поймал именно прапор. Как обычно, мы ехали в голове колонны, когда из бамбуковой рощицы, которую к тому моменту уже успел проверить конный разъезд, прилетел подарочек. За миг до удара Мао вдруг напрягся, закаменел лицом, а потом ударил коня в бока и рванул вперед. И едва-едва успел. А его наплечник что-то стукнулось и отлетело в сторону. Сломанную стрелу я увидел уже на траве под копытами его коня. «Нападение!» – заорал он, включив громкоговоритель. «Оборонительный порядок! Прикрыть стратега!» Бодигарды мои при всей их внешней брутальности оказались парнями сообразительными. Пятеро тут же закрыли меня телами, другая группа, вычислив направление полета стрелы, рванула туда со всей возможной скоростью. Прапор, который совсем не пострадал, помчался вместе с ними. Я, героя, себя строить не стал. Спрятался за широкими, укрытыми, пластинчатыми доспехами телами телохранителей. И даже не пытался выглянуть и посмотреть, что происходит. Почему-то в этот момент вспомнилось, что мой предшественник в этом теле погиб именно от стрелы, причем отравленной. Минут пять-семь творилась обычная в таких случаях суета и неразбериха. Бесконечная змея походной колонны остановилась, младшие командиры принялись на всякий случай формировать из нее оборонительные порядки. Лююй горячил коня и выкрикивал в адрес стрелков оскорбления, не отъезжая, впрочем, от меня, за что я был очень ему благодарен. Потом все как-то сразу улеглось. Вернувшиеся телохранители притащили щуплого мужичонку, которого связанным и уже изрядно потрепанным бросили к моим ногам. «Он стрелял», – заявил прапор, кинув рядом с пленником лук. «Совсем простенький, у моих немногочисленных солдат были даже получше. Больше никого не нашли, похоже, один он был». Растолкав телохранителей от близости которых уже дышать было нечем, я всмотрелся в стрелка. Средних лет, худой и жилистый, как ремень, одетый в какую-то рванину, в которой угадывался короткий халат и штаны, с седыми волосами, собранными в неряшливую шишку на макушке. Крестьянин, короче. Заурядный крестьянин. «Зачем ты стрелял в меня?» Я все еще ждал, что все это окажется маскарадом. Пленник просто рядится под землепашца, а на самом деле он коварный убийца и мастер тайного пути. Поэтому держался я от него на разумном расстоянии, которое бы позволило отпрыгнуть, если стрелок дернется, а моим охранникам пришпилить его к земле копьями. Некоторое время мужичок не отвечал, лежал мордой вниз, жевал траву и даже не пытался подняться. Когда один из телохранителей решил его немного мотивировать на разговорчивость, не сильно пнув носком сапога в бок, он повернулся, и я увидел его лицо. Тоже вполне обычное, темнокожее, морщинистое, как у любого крестьянина, который от заката до рассвета горбатится на поле с рисом. Но его глаза, они словно принадлежали другому человеку, сильному и властному, генералу как минимум. Смотрели они холодно и жестко, буквально физически давили. Я даже против воли на шаг отступил, а пленник закекал. Я не сразу понял, что это он так смеётся. Вэнь, сказал он, продолжая лежать со стянутыми за спиной руками. Он умудрился даже как-то поклон обозначить. «Рад нашей встрече!» «А уж я-то как?» — негромко буркнул я. «Повторю вопрос. Кто ты и почему стрелял в меня?» Он снова захекал, активнее даже, чем в первый раз. Казалось, его забавляет ситуация, хотя он, а не я, лежал сейчас на траве связанным. Тот, кто послал тебе три знака и теперь явился посмотреть на тебя, еще один учитель? Спасибо, но вакансия уже закрыта. Я с загадками куна не знаю, что делать. Если вы на пару работать начнете, точно свихнусь. Я не останусь, сообщил пленник. Все, что мне нужно, я увидел. Ты же продолжаешь ждать нашей новой встречи, стратег Вэнь. Она будет для тебя последней». Я было хотел ему сообщить, что такие угрозы мало того, что смешны для человека в его положении, да еще и звучат как строчки из сценария плохого боевика. Но не успел. Фигура крестьянина со странными глазами стала расплываться туманом. Пара секунд, и только примятая трава в том месте, где он лежал, указывала, что это был не глюк, Пропало все, И само тело, и даже одежда, в которую пленник был наряжен. Остался только лук. Тульпа. Телохранители отступили от помятой травы, будто там лежал контейнер с радиоактивным изотопом. Если бы они еще знали, что это вообще такое. Храбрые воины, чьей работой было сражаться и умирать за меня, творили знаки, отгоняющие зло, и шептали молитвы. «Какого хрена?» – никому конкретно не обращаясь, крикнул я. «Куда делся этот мутный тип?» «Здесь не было человека», — сказал голос мытаря у меня за спиной. «Мы видели тульпу». «Сноска». Тульпа в тибетской мифологии — сильная галлюцинация или овеществлённый образ, грубо говоря, мысль, получившая плоть.